Горячие ветры политических страстей, н а к а р я в ш и х атмосферу Франции 1791 года, заставили Бонапарта отвлечься от мелких забот, от м ы ш и н о й возни к о р с и к а н с к о й политики. Даже в маленьком Оксоне чувствовалась значительность переживаемого времени. Революция вступила в н о в й э д а п л и к о в а н и е настроение всеобщего братства первых дней революции ушли в прошлое. Теперь все спорили. Революция провела глубокое м е ж е в а н и е за и против. В своем полку Бонапарт видел за показной вне партийностью скрытую острую политическую борьбу. Чтобы оправдать длительное пребывание в отпуске, Бонапарт заручился от революционных организаций ячью справками, удостоверявшими, что он был занят выполнением патриотических задач. Бонапарт предъявил их начальству. Отношение к молодому офицеру стало еще более холодным. Впрочем, практических последствий для Бонапарта это не имело, так как в июне 1791 года он был на к о н е ц т о после шести лет службы произведен в лейтенанты и одновременно переведен в ч е т в р т ы й артиллерийский полк, расквартированный в Валансе. Летом 1791 года лейтенант Бонапарты вернулся в старый, хорошо знакомый ему в а л а н Могло казаться, что жизнь возвращается вспять. На первый взгляд все оставалось п о п р и ж н е м Бонапарт нашел приют в том же доме мадемуазель, где он жил шесть лет назад. Он ходил обедать все в тот же ресторанчик трех голубей. Те же девушки ставили тарелку на его столик. Все было по-прежнему, и он по-прежнему был т а к ш е п е д е н Повышение в чине прибавило ему семь лир о в в месяц. Он стал получать 100 лир вместо д е в м е с т о 9 р е х Но теперь он должен был содержать двоих, себя и брата, а стоимость самых необходимых предметов за минувший год заметно возросла. Денег не хватало. Приходилось расчитывать каждое икю. отказывать себе и брату к с а м о м н е о б х о д и м о м экономить на чашке кофе. Много позже, десять л и ш н и м лет спустя, уже в с е м а г у ч к и первый консул как-то встретился с одним из своих о д н о п о л ч а н по Валансу Монталиве, расспрашивая о знакомых п р е ж н и х лет, он проявил особый интерес к главной лимонадчице в а л а н с е Монталиве. был в недоумении. Я опасаюсь, что изнесил первый консул, что в свое время недостаточно точно оплатил сте чашки кофе, в ы п и т о й у нее. Возьмите пятьдесят луидоров и передайте ей от меня. Может быть, это был не единственный случай. Жизнь в Алансе, казалось, мало в чем изменилась. Тоже небо, те же дома, тот же маленький город. И все-таки все в а л а н с е было у е и н о И здесь глухой провинции с а т а и р д ы х а л и следили за событиями, развертавшимися на большой политической сцене в Париже. И здесь проходило тоже непримиримое, не знавшее компромиссов веживание за или против революции. Офицеры полка, с которыми Бонапарт был ближе, чем с другими. м о н т о л е в е Эдувиль, Суси, все были за короля и против революции. В 1791 году это уже не был абстрактный спор, это стало вопросом практических решений. Быть верным королю это значило быть к о б л я н ц е или т у и н ь в рядах эмигрантской армии, пытающейся с оружием в руках победить революцию. Товарищи Бонапарта по училищу и полку Демази, Бурье, н м о н т а л и в е и сколько еще других, кто раньше, кто позже, все оказывались по ту сторону границы в рядах контрреволюционной эмиграции. Для лейтенанта Бонапарта не возникало вопроса, на чьей стороне выступать. Он был солдатом революции и как солдат. Был готов ее защищать и драться против всех, кто на нее н а п а д а е т В в а л а н с е как и в остальных городах Франции, были созданы клубы. Один из них — Общество друзей Конституции — стал филиалом Якобинского клуба. Лейтенант Бонапарт одним из первых вступил в его состав. Чем он руководствовался, вступая в клуб Якобинцев в а л а н с а с о б р а ж е н и я м и карьеры это должно быть полностью исключено. Он знал, что в полку, где большинство п и т е р о в было за короля, его присоединение к якобинцам встретит решительное осуждение, симпатии местного населения. Но после вступления в якобинский клуб, особенно после того, как он был избран его секретарем, перед ним закрыты п е р и в ряде домов города. Он знал, что дорога и н д в а л а н ц а не вела в Париж. к тому же он в то время думал не столько о Париже, сколько о Корсике. Историки, которых смущает, как это будущий император французов мог вступить добровольно в якобинский клуб и ищут для этого разъяснения связанные соображениями с карьеры, не хотят понять и принять единственно верного на наш взгляд объяснения. п а н а п а р т действовал В дни Варенского кризиса, неудавшейся попытки короля бежать за границу в июне 1791 года, позиция Бонапарта была ближе всего к петиции левого парижского клуба к а р д е л ь е р о в хотя, вероятно, молодой офицер с ним не был знаком. Он требовал н е и з л о ж е н и я короля и уничтожения самого института монархии. Он высказывался в пользу республики. Его республиканизм не был случайным у р е ч е н и е м В трактате «Монархия или республика» начатом в те дни и оставшемся незавершенным, строгие его мысли подсказывают, что он отдавал предпочтение республике. В диалоге о любви, который масон относил к тому же времени лету 1791 года, Бонапарт доказывает п р и м а т гражданского долга в жизни человека и прямо говорит, что если интересы государства, народа, нации того требуют, каждый обязан быть солдатом. Бонапарт с увлечением работает в эти дни над сочинением на конкурс объявленный Академией Лиона. Тема дана Академии: какие истины и чувства более необходимы людям для счастья. На третьем году революции. Этот вопрос звучал почти риторически. Бонапарта это не с м у т и л о Вряд ли он рассчитывал повторять путь Жан-Жака Руссо, добиться такого же успеха, как автор трактата, представленного на конкурс дижонской академии. Вероятно, ему не терпелось систематизировать свои мысли, о т ч е т л и в е е формулировать свои убеждения. Трактат Бонапарта. доказывал, что его автор по-прежнему принадлежит к радикальному крылу французской политической мысли. Как я к о б и н и с т того времени, он декларирует приклонение перед Руссо. В Стиле эпохи, ее п р е п о д н я т о й п а т е т и ч е с к о й речи, он восклицает: «О Руссо! Почему было надо, чтобы ты прожил лишь шестьдесят лет? В интересах истины ты должен быть!» бессмертны. Конечно, для счастья людей нужны прежде всего гражданские добродетели. Ученик Руссо и Рейналя он славит великую свободу, священные права народа. Он к л я м и н и т деспотизм всякую форму гнета. С Жаром он выражает сожаление, что не мог стоять рядом с брутом, когда тот мстил за б о р о г а н н у ю республику и мир. Эпоха революции с ее стремительным развитием событий. Ее динамизмом вносят поправки в руссоистское мировосприятие Бонапарта. Как и вожди юкобинизма Робеспьер, Сенжюз, преодолевшие созерцательность руссоизма, Бонапарт также понимает великую силу действия. Действовать. Этот принц и п революции, р о ж д е н н о й самой ее динамикой, полностью соответствует его внутреннему складу. В этом смысле я к о б и н и з м молодого Бонапарта также не случай. В трактате для л и о н с к о й Академии он славит энергию, силу, д е й с т в е л ь н о с т ь Энергия — это жизнь души, пишет он. Эта сжатая формула обобщает опыт концентрированной воли, втянутых в борьбу масс, преображавших на его глазах мир. Бонапарт учится у революции. но он не только верный ее солдат, он внимательный ученик революции, быстро усваивающий ее уроки. И один из важнейших уроков в о с п р и н я т ы х им – это понимание могучей силы действия, первенство дела над словом, умение действовать. В Сентября 1791 года с большим трудом при поддержке покровительства о в в ш е ему д ю т е л я Получив разрешение на трехмесячный отпуск, Бонапарт снова приехал на к о р с и к у Ради чего? Он был в о с т о ч и в и упрям. После всех неудач он все еще не хотел расстаться с мечтами юности. Он все еще думал о к о р с и к е и терял надежды сблизиться с Паулем. По-видимому, он еще не мог преодолеть долголетнего преклонения перед корсиканским в о ж д е м трудно с достоверностью сказать, встречался ли на сей раз Бонапарт п а у л е но и т всего явствовало, что непрямо, ни не ни через посредников, он не смог достичь н им соглашения. Напротив, есть все основания утверждать, что отношение к о р с и к а н с к о г о лидера к молодому офицеру становилось все хуже. Наполеон Бонапарт человек трезвого ума и п р а к т и ч е к о й хватки, в к о р с и к а н с к и х делах оставался почти дон к и х о т о Он гонялся за неосуществимой мечтой и терпел неудачу за неудачу. Он приехал, чтобы обеспечить избрание старшего брата в законодательное собрание, и потерпел поражение. Паули не н хотел этого. В собрании от к о р с и к и были избраны по указанию всемогущего диктатора п о т ц а д е б о р г а и Перальди. Первый превращался из друга в врага, второй был давним врагом клана б о н а п а р т е Но дело шло к разрыву не только под т у д и б о р г о Логикой событий Бонапарт ступал на путь борьбы с могущественным Паули. Эта борьба шла еще в скрытых формах с к о р с и к а н с к и м лукавством, с улыбкой на устах, заверениями в добрых чувствах, прикрывавшими истинные намерения. э т о политическая маскировка искусству которой Бонапарт учится впервые на Корсике. У двадцати двухлетнего офицера французской армии, которого п а у л и недавно еще отказывался принимать в расчет как друга или врага, пренебрежительно отталкивая от себя, у этого смиренно предлагавшего свою шпагу лейтенанта неожиданно для Пауля оказались сильные союзники. Первым среди них должен быть назван Кристофор с о р и ч е т и человек неукротимой энергии и смелости. д е м и с т р т е л ь н ы е пылки, д о с т и г ш и й огромного влияния на своем родном острове и немалого политического веса во Франции в рядах якобинской партии. к р е с т а н и с порождением, адвокат, литератор, лево-политических взглядов, с о в е и ч е л ь выдвинулся еще до революции и в 1 8 8 9 году был избран от третьего сословия к о р с и к и в Генеральные штаты. Он стал з а м е т н ы м депутатом Учредительного собрания. И в 1792 году был вновь избран в обрики противодействию Паули депутатом конвента. п ы л к и й к а б и н е ц голосовавший за смерть бывшего короля, энергичный комиссар конвента на фронтах войны, с о р е и ч и е я среди множества обязанностей и поручений, которые он умел вовремя и быстро выполнять, и никогда не забывал про родной остров. К Паули он относился первоначально, как и все к о н с е к а н ц ы восторженно. И многое сделал для укрепления его авторитета. Но тонким политически м чутьем он первый заметил сдержанные отношения Пауля к революции и его сепаратистские тенденции. В 1791 году, вернувшись на Корсику, он возглавил оппозицию п а у л и сначала доброжелательную, затем все более непримиримую. Тогда же он заметил двоячью Наполеона Бонапарта. И сразу же оценил его. Между ними установилось доверие, может быть даже дружба. Конечно, т о не была дружба равных. с а л и ч т и был старше Бонапарта на 12 лет, и их и положение было несоизмеримо. У депутата было громкое известное в с е й Франции имя, и на Корсике он был самым влиятельным после Пауля политическим деятелем. Он оказал ы в покровительство Бонапарту, и поддержка с а л и ч т и имела для его судьбы исключительное значение. Вероятно, это был человек, оказавший наибольшее влияние на возвышение Бонапарта. Может быть, поэтому Наполеон редко о нем потом вспоминал. Конечно, позже р о л и п е р е м е н и л и с ь Бонапарт стремительно поднимался, и с о л и ч и т е должен был признать первенство своего прежнего ученика. Накануне 1 8 г о Брюмера с о л и ч и ц е и примыкал к якобинской части совета 500. но он п р и е л с с о в е р ш и в ш е е с я и стал выполнять приказы генерала и первого консула. Но порой в нем просыпался мятежный якобинский дух, как он сам признался. Однажды, ходавшись в двоем с генералом Бонапартом в Генуе, на узкой набережной высоко над морем, он почувствовал сильнейшее искушение одним толчком, одним ударом сбросить своего собеседника в морскую пучину. Они шли мирно разговаривая по безлюдной набережной и с в е л и ч е с т в е н м и м ы с л е н н о десятки раз говорил себе. Один удар, одно мгновение, и свобода снова восторжествует. Но решимости на этот мгновенный удар у него не хватило. Толи бы напад, своей тонкой и н т у и ц и и разгадал его тайные мысли, толи по каким другим соображениям. Но Наполеон отдалил от себя Саличчи. После восемнадцатого Брюмера Саличчи получил важную миссию в л у к е в Генуе. Затем стал всемогущим министром полиции в Неаполитанском королевстве при Жозефе и Мюрате. И король Жозеф, и Мюрат не любили и боялись его. Влияние с ы н ч и т и в н е Аполя было огромным. Его называли здесь вице-королем. В действительности его реальная власть бывала порой выше власти короля. В 1809 году, пятидесяти двух лет, он внезапно умер. в е р н у в ш и й с о з в а н о г о обеда данного префектом полиции в Неаполе в его честь широко распространилось мнение, что с о л и ч ч и т и был отравлен префектом, не любившим его. Это похоже на правду. Наполеон, узнав о смерти с о л и ч ч и т и воскликнул: «Европа потеряла одну из самых стильных голов». Во время кризиса с о л и ч ч и т и один значил больше, чем армия в сто тысяч человек. Но все это будет потом, а в 1792 году с о л и ч т и еще оставался самым могущественным покровителем Бонапарта, поддержка которого в сложной и запутанной ситуации на Корсике имела важнейшее значение. б о н а п а р т у помогали по политическим мотивам и два других депутата Конвента от к о р с и к и л ю д Кирико к а з о н б и а н к о морской офицер и кабинет, член Морского комитета Конвента, и Жан Молтедо. ж г о б и н Бонапарта поддерживали во в н у т р е н н и корсиканских вопросах Филиппо Буанаротти, издававший патриотическую газету «Корсики», в которой нередко печатал свои статьи Жозеф Бонапарт, м а т с е р и я игравший большую роль в патриотическом клубе «Аяччо», братья о р л е а демократы, тесно связанные с левыми группами и а я т ч о Бонапарт трезво оценивал могущество противника. Может быть даже под впечатлением прежних чувств он переоценивал мощь Пауля. В письме к Жозефу от 29 мая 1792 года Наполеон писал: «Держись крепко с генералом Паули. Он может все и он все». И предсказывал ему великое будущее. Вызако о ц е н и в а я силу Пауля, Бонапарт. не отказывался от борьбы против него, но он вел ее в своеобразных формах, проводя самостоятельный курс, блокируясь противниками к а р с а к а н с к о г о генерала. Бонапарт пытался по-прежнему сблизиться с ним. Теперь не только Жозеф, но и л ю с и е н третий из братьев б о н а п а р т ы тоже должен был добиваться расположения диктатора. Это была тонкая политика обволакивания. одержать верх над Паули можно было лишь сжимая его в дружеских объятиях. Впрочем и в этом Бонапарт потерпел неудачу. Этот старый змей Паули, как называл его позднее лорд Элиот, не дал себя обойти. Он разгадал замыслы Бонапартов. Жозеф в письме от 14 мая 1792 года писал Наполеону. л ю с ь е н не может больше надеяться на то, что генерал захочет да его иметь подле себя. Он вполне откровенно объяснился. Он признает его таланты, но не хочет с нами соединиться. Вот в чем суть дела. Сам бонапарт сумел провести воячью важную операцию. Опираясь на поддержку с о л и ч е т е людей своего клана, он вопреки п а у л е добился своего избрания подполковником батальона волонтеров. Это был успех. Но занятие этого поста влекло за собой увольнение из артиллерийского полка в а л а н с е Бонапарт, вынужденный выбирать, послал соответствующие бумаги во Францию. Но тут же, за успехом, события ожиданно усложнились. Толи по опрометчивости Бонапарта, толи вследствие тайных козней п а у л и но 8-го 12 апреля, на Пасху Волонтеры Бонапарта оказались вовлеченными в вооруженное столкновение с отрядом регулярных войск. Были жертвы среди солдат, среди мирного населения. В Париж военное министерство с далекого острова посыпали ж а л о б ы на незаконные действия подполковника Бонапарта. Можно было считать несомненным также, что оба депутата от Корсики Перальди и Потцедеборга п о д а ь ю т м а с л о в о гонь. Нельзя было пренебрегать реально возникшей опасностью. Бонапарт мог быть одновременно уволен из регулярной армии и разжалован с должности подполковника волонтеров. Надо было считать вполне возможным, что его недруги постараются передать дело в военный суд. Бонапарт умел быстро принимать решения. В начале мая с первым попутным кораблем он покинул Корсику. 28 мая он уже был в Париже. Бонапарт прибыл в столицу весьма своевременно. На столе у военного министра лежало дело двух подполковников и з а я ч е о Бонапарт и Коэнса. Министр еще не принял решения, предавать ли обоих офицеров военному суду. Обвинения казались обоснованными. в и н о е время он не раздумывая отдал бы их под суд, но летом 1792 года положение было сложным. 20 апреля Франция объявила войну императору Австрии, и вся страна жила заботами войны. Военные операции развертывались крайне неблагоприятно для французской армии. Французы отступали. Войска интервентов перешли в наступление на всех фронтах. Измена гнездилась в королевском дворце. Командующие армиями не хотели победы. Эти военные неудачи не были случайными. Высшие и старшие офицеры принадлежавшие г р о д о в о й аристократии бежали за границу, их примеру последовало множество офицеров среднего звена и даже младшие офицеры. Армии не хватало офицерских кадров, в особенности артиллеристов. Бонапарту было не трудно в этой тревожной атмосфере п о т р а ж е н н о г о Парижа добиться прекращения п о д н я т о г о его недругами дела. У военного министра т у п о р у было немало других забот. К тому же этот п р о с т р а и в ш и й с я подполковник Волонтеров имел превосходную политическую репутацию. Бонапарту без больших усилий удалось добиться восстановления на службе в том же четвертом артиллерийском полку. Более того, ему был присвоен следующий чин: он стал капитаном. 10 июля представление Бонапарта к званию капитана подписал король Людовик XVI. Это была одна из последних подписей короля французов. б а р а п а т однако, должен был ж д а т ь официального вручения приказа. Он получил его в конце августа. Три месяца, проведенные летом 1792 года в Париже, дали ему возможность многое увидеть. Он стал очевидцем крупных исторических событий: нарастания революционного подъема, народного восстания 10 августа 1792 года. в е р н у в ш е г о тысячелетнюю монархию. Часть писем, сохранившихся от той поры, и свидетельства Бурьена не дают отчетливого представления о взглядах Бонапарта того времени. Самое общее, что может быть сказано, эти взгляды противоречивы. Бонапарт по видимому и смог сразу разобраться в сложных и быстро меняющихся картинах напряженной политической борьбы в столице. И следует забывать. Он видел до сих пор революцию и сам был ее участником не на большой политической арене, не в к и п я щ и м страстями Парижа, а на маленькой политической сцене к о р с и к и со всеми ее условностями, патриархальными пережитками и клановыми предрасступками. На этом далеком острове законы старины, тени прошлого с успехом боролись против требований нового дня. Громовые раскаты революции доходили сюда приглушенным эхом, звучащим чаще всего как шепот заговорщика.